Глава 20 Сутки пролетели перед глазами, как во сне. Сначала многочасовая сложнейшая операция, затем палата реанимации, куда меня попросту не пустили. У кого-то время тянется, замедляя свой ход в непрекращающемся, изводящем ожидании, а у меня наоборот. Летит, быстро мелькая перед глазами кадрами жизни, не оставляя ни малейшего шанса на счастливый исход. Моё сердце остановилось там в ту секунду, когда прозвучали первые судьбоносные выстрелы. Это не Саша получил пулю, а я. Все попали в мое тело, мгновенно разделяя мою жизнь на до и после. Я чувствовала каждую, пропуская через себя, алчно ловила их за него, жадно желая все вобрать своим телом. Каждая словно гвоздями приколачивала меня к стене, лишая возможности двигаться, парализуя, безжалостно решетя, оставляя зияющие дыры, разрывая внутренности, выворачивая меня наизнанку. И это не его тело плевалось кровью, заливая ею всё вокруг, а моё — сочилось солёно-горькой субстанцией страха за близкого человека, которая пульсировала болью в моих венах. Сидя здесь, в коридорах больницы, я до сих пор не дышала. Дыхание, которое всегда было у нас на двоих, я подарила ему. Пусть он дышит за меня. Без него оно мне без надобности. Я всё равно мертва, обескровлена, опустошена. Видя произошедшую трагедию собственными глазами, я убедилась в её реальности и не могла больше врать себе, бесконечно списывая всё на ночные кошмары. Больничный запах пропитал моё одервеневшее тело. Словно вор, обманом прокравшись, опутал мой мозг, простерилизовав всё во мне, убив, вытравив не только изводящую тревогу, но и те запахи счастья, что я лелеяла, спрятав глубоко внутри, в надежде сохранить их. Ничего не осталось. Только пустота, как приторная стерильность этой больницы. Все мое тело замерло в напряжении, в ожидании приговора врача. Они сновали туда-сюда, выходя из дверей отделения реанимации, куда меня не пускали, спеша каждый по своим делам. А я вздрагивала каждый раз, когда дверь оглушающих хлопала, выпуская или впуская очередного входящего. Хлоп, и у меня всё ухает внутри. Хлоп. Надежда замирает где-то на самом верху, затем с бешеной скоростью летит вниз, разбивается на миллионы мелких осколков срывов, складываясь в жуткие узоры крушения веры. Мне не больно. Ожидание, упование, чаяние. Всё, чем я сейчас живу. Только это держит меня якорем в коридоре больницы вот уже сутки. Замершее тело совсем не требовательно. Как у куклы, без потребностей, с ледяными руками и недвижимыми ногами. Лишь глаза живые, горящие ожиданием, выдают во мне всё ещё живого человека. Лиза, нехотя обернулась на голос, подняла глаза на говорившего, с трудом узнавая в нём Сергея. Вижу, как шевелятся его губы, как в раздражении играют желваки на щеках, выдавая его состояние. Но не слышу ничего, кроме хлопков треклятой двери, за движением которой слежу, как умалишённая. Чувствую только горячую руку, которую он положил на моё плечо, обращаясь ко мне, прожигая жаром своей ладони до костей. С силой встряхнул, приводя меня в чувство. «Лиза, тебе нужно домой». Следя за моим бездействием, сунул мне в руки небольшую кружку термос предварительно открутив крышку, сомкнув мои ладони вокруг неё — заботливо поднёс к лицу. И меня укутало тёплым паром домашнего травяного имбирного отвара. «Баба Маша передала. Пей! Ну же!» В нетерпении помог мне сделать первый глоток, наклонив губам кружку. Чай потёк внутрь леденелого тела, приятно отогревая густым пряным ароматом. Неожиданная поддержка была кстати. Организм работал на износ, подключив все возможные и невозможные резервы, нещадно расходуя их как уголь, подкидывая в топку моей жизнестойкости. Глоток за глотком приводил меня в чувство заставляя жить. Сев передо мной на корточки, Сергей молча смотрел на меня, а я на него, замечая на его лице печать безграничной усталости. Ещё я видела в его глазах след смерти. Она была с ним совсем рядом, но ещё не в нём лишь слегка мазнув по нему своим крылом, оставив тонкий шлейф ее ожидания. Все происходившее с ними вполне предсказуемо. Нельзя жить, упиваясь безнаказанностью, надеясь на нескончаемую удачу. Когда ты один, все не так страшно. Отвечая только за себя, не имея семьи, рисковать легко, играя со смертью словно в прятки. Но когда-нибудь у сидящего передо мной красивого мужчины появится тот самый блеск страха в глазах, орел беспокойства за любимого человека, который я прочитала во взгляде своего мужчины. «Тебе нужно ехать домой». Я отрицательно замотала головой в желании прогнать прочь прозвучавшие слова, которые так и остались висеть между нами, стеной отделяя меня от рядом сидевшего человека, отгораживая от него. Я снова закутывалась в кокон отчужденности, который помогал мне защититься от болезненных чувств хлопок. И я снова перевела взгляд на двери реанимационного отделения. В виде приближающегося к нам седобородого мужчину-врача, сердце впервые за сутки сделало неожиданный кульбит, резкий скачок, качнувшись так, что тошнота подкатила к горлу. Я сглотнула комок комоконемение, неожиданно испугавшись возможного категоричного ответа, который лишит меня надежды. «Здравствуйте, Павел дмитрич Опередил врача Сергей, поднимаясь на ноги и протягивая ему руку для рукопожатия. Как он? Операция прошла успешно, но с большой кровопотерей. Состояние крайне тяжёлое. Глубокая кома. Выраженные симптомы поражения дыхательной и сердечно-сосудистой систем Мы сделали всё, что могли. Вот это последнее «всё, что могли» Как острым хирургическим скальпелем подрезала сухожилие на моих ногах, и я рухнула на колени, как подкошенная. Больно. Вот это по-настоящему больно. Режет без ножа, наживую, нещадно рассекая словами мою плоть. Лезвием правды проходится по моему телу, не оставляя на нем ни одного живого места. Вижу, как они суетятся вокруг меня, поднимая на руки, Куда-то бегут, распихивая мешающих, встречающихся на пути людей. Но я уже не в сознании. Его вышибло из меня ударом о пол. И я, как в тумане, сейчас смотрю сама на себя сверху, виде висящие плетьми тонкие руки, бледную, запрокинутую голову с мертвенно-синюшными губами, понимая, что организм как никогда близок к точке невозврата. Всё. Благодатная темнота.